и, к ногам чашечками от купальника, вытащили на дорогу. «Давай, отталкивайся!» – велял Кирюшка. Я попыталась выполнить приказ, но тут же поняла, что ноги больше не принадлежат мне. Они разъезжались в разные стороны, и, похоже, в теле сместился центр тяжести, потому что голова, став неожиданно слишком тяжелой, перетягивала тело вперед. Дети принялись раздавать указания. «Выпрямись в тени живот!» «Убери попу, соедини ноги, не так, толкайся, не так, скользи, не так, стой! Не так, ты на коньках никогда не каталась?» «Нет, честно призналась я, ни разу в жизни». «Чего же зимой делала?» – удивился Кирюшка. «Я уцепила за Все времена года я проводила одинаково. Играла на арфе и складывала мозаику. У тебя было страшное детство». Ужаснулся Кирюшка. Небось, мечтала о роликах? Нет, ни минуты. Мне нравилось возиться с картинками. Только не ври, заявила Лизавета. Это занятие никому не может прийти по душе. Ладно, радость теперь, что у тебя есть мы, которые способны воплотить мечту в жизнь. Давай, начали. Господи, избави нас от тех, кто хочет одарить нас своими мечтами. Пронеслось в голове. Моей. И это была последняя связанная мысль, потому что дети поволокли меня вперед, приговаривая, не горюй, научишься. Пару раз мимо проезжали машину. Увидав издаль группу подростков, водители осторожно притормаживали. В нашем поселке все стараются демонстрировать хорошее воспитание. Но поравнявшись с нами, шоферы мигом давили на газ. А вы как бы поступили, увидав на проезжей части светлым, душным, безветным, июньским вечером потную красную тетку в армейской ушанке со звездочкой в отвороте, с привязанными к коленям клаками, торчащими в разные стороны ваты. Тетку тащит орда тинейджеров, азартно выкрикивая, «Живее, шевелись, не умирай! Дома скончаешься, правый, левый!» Я бы точно хотела оказаться от места происшествия как можно дальше. Так не пойдет, утер пот Кирюшка. Мы ее катим, а надо, чтобы лампа сама ногами работала. Как ее заставить ума не приложу, вздохнула Лиза. Трусливая она очень. Знаешь, как плавать учит, оживился мальчик. Бросает в воду, и человек от страха начинает руками-ногами болтыхать. Тут воды нет. В роликах утонет, они тяжелые. Киришка постучал указательно пальцем по лбу. «Ты совсем куку?» -ку? «Мы же ее не плавать учим, хотя...» «Эй, лампудель, на воде держаться умеешь?» «Нет, в ужасе писнула я. Даже не пытайтесь, сразу камнем на дно пойду». «Дожить до старости не научиться плавать?» Возмутилась Слиза. «Я у вас совсем не старая, но и не молодая. Тебя не водили в детстве в бассейн?» «Заинтересовалась Лиза». «Нет!» «Почему?» «Мама боялась, что я получу воспаление среднего уха», сказала я чистую правду. Лизавета захохотала. «А тебя укутывали в вату и укладывали в коробку?» «Придумал!» – заорал Кирюшка. ща зашевелить ногами. Я напряглась. Что еще падет на мою бедную голову, вспотевшую под ушанкой? «Стой тут!» – приказал Кирилл. «Слушай!» «Сейчас покатишься, растопырь руки в стороны, ноги держи параллельно, слегка присядь, не сгибай спину, задери подбородок, а главное, ничего не бойся, все будет в шоколаде, не трусь. Как только почувствуешь, что останавливаешься, начинай ногами отталкиваться». «С чего бы и катиться?» – заинтересовалась Лиза. «А меня так Вадик научил, радостно вас ли, Вот на этой самой горке пнул под зад, я и понесся вниз. Видишь, тут дорога под уклон идет, живо научился равновесие держать. В случае чего там внизу магазин стоит, она налетит на него и остановится. Не делай этого, хотела закричать я, но из горла чего-то вырос лишь тихий стон, и ситуация стала развиваться без моего участия. Горя желанием побыстрее научить неподатливый особь, Кирюша толкнул меня в спину. Руки расстав, послышала сзади. Я попыталась присесть, но ничего не вышло. Дорога со страшной скоростью летела навстречу. Я заорала от ужаса, но, сами понимаете, бопль не помог. Тело качалось, ноги выскакивали вперед. Потом наоборот, от чего то они уехали назад, голову потянуло вниз понимая, что сейчас на полной скорости шмякнуть о дорогу, и меня от перелома основания черепа не спасет никакая ушанка. Я попыталась удержать лоб на одной линии с ногами. Неожиданно маневр удался, но притормозить не смогла. Я сначала закрыла глаза, потом открыла и внезапно увидела перед собой дверь нашего деревенского магазина. Тут я инстинктивно выставила руки вперед, чтобы смягчить удар. Хлоп! Дверь открылась, я влетела в довольно тесное пространство, стукнулся при прилавок, шлепнулась на пол и перевела дух. Жива! Не может быть! Очевидно, я имею очень авторитетного ангела-хранителя. Другой бы ни за что не упротил Господа оставить меня на этом свете. Бат! Сверху на мою голову упала большая трехлитровая банка, набита леденцами. Через секунду меня покрыл ковер из конфет. В ярких фантиках и мелких, почти невидимых, невидимых осколков. Я стряхнула с себя сладость и огляделась.